семьдесят гуру нельзя ставить ритм поступательного движения сознания в зависимость от тех или иных восприятий снов или знаков если они носят задерживающий характер или несозвучны с личными желаниями и настроениями многое может случиться решение идти вперед должно быть окончательным и бесповоротным